Я уже говорил, что не присутствовал на этих занятиях, но не сомневаюсь, что мой друг воспринимал научные сведения, которые ему сообщал господин Михельсен, с той уже самой миной. Описать ее я не берусь, какую он состроил на скамейке под липой, узнав, что девять тактов мелодической горизонтали, если они по три расположены друг над другом вертикально, составляют гармоническое трехголосное построение». Учитель Адриана немного знал по-латыни и, передав свои знания ученику, объявил, что ему в пору, это в десять лет, поступить, если не в четвертый, то в пятый класс. Его же учительские труды в Бюхеле окончены. Итак, на Пасхальной неделе 1895 года. Адриан покинул родительский дом, чтобы поступить в гимназию святого Бонифация, собственно, в школу братьев убогой жизни. На жительство его взял родной дядя, брат отца Николаус Леверкюн, видный гражданин Кайзер Сашерна. Глава шестая. Относительно моего родного города Назале Приезжему следует в первую очередь сообщить, что он расположен южнее Галли, в сторону Тюрингии. Я едва не сказал «был расположен», ибо так давно из него уехал, что для меня он отодвинулся в прошлое. Тем не менее, его башни все еще стоят, где стояли, и, насколько мне известно, его архитектурный облик даже не пострадал от беспощадной воздушной войны. И это была бы непоправимая утрата, ведь он полон чудесных исторических памятников. Я говорю об этом сравнительно спокойно, так как, в согласии со значительной частью нашего населения, даже наиболее тяжко пострадавшей и оставшейся без крова, полагаю, что нам воздается по заслугам. А если расплата за грех страшнее самого греха, то следует помнить... Кто посеял ветер, пожнет бурю. От Кайзерс-Ашерна рукой подать до Галле, города Генделя и Лейпцига, города Кантера, святого Фомы, до Веймара, Дессау и Магдебурга. Но Кайзерс-Ашерн, большой железнодорожный узел с двадцатью семью тысячами жителей, довольствуется самим собой — И, как, впрочем, всякий немецкий город, мнит себя культурным центром, самобытной исторической величиной. Кантор святого Фомы — великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, 1685-1750, возглавлявший в качестве кантора и органиста инструментально-хоровую капеллу церкви святого Фомы, В Лейпциге. Кормят его различные фабрики и заводы. Машиностроительные, кожевенные, ткацкие, арматурные, химические, а также мельницы. Имеется там еще и культурно-исторический музей, собственно небольшой зал, где хранятся ужасающие орудия пыток. И весьма ценная библиотека в 25-30. Тысяч томов, а также пять тысяч рукописей, среди них два аллитерированных колдовских заклинания на фультском наречии по мнению некоторых ученых более древних, нежели Мерзенбургские, впрочем, вполне невинных и посвященных одной только цели накликать дождь. Аллитерированные заклинания от латинского слова аллитерация, повторение в стихах или прозе согласных букв или целых слогов. В данном случае, свойственное древнегерманскому стихсложению, повторение группы согласных приударных гласных в пределах одного стиха, а также для связи его с соседними. В X веке, а затем в начале XII и вплоть до XIV века, Кайзер Сашарн был епископской резиденцией. Есть там замок и собор, где находится гробница императора Оттона III, внука Адельгейды и сына Теофании, который именовал себя император римский и саксонский. И не потому, что хотел слыть саксонцем а по той же причине, по какой Сцепион звался африканским, то есть как покоритель Саксонии. Оттон III. все сказанное в тексте о римском императоре Оттоне III 980-1002, исторически достоверно, кроме его погребения в вымышленном городе Кайзерс-Ашерни которое на самом деле имело место в Ахене. Сцепион Публий Корнелий, старший африканский, около 235 183 годы до нашей эры, римский полководец, получивший это прозвище за победы над Карфагенинами во время Второй Пунической войны. Когда в 1002 году, после изгнания из обожаемого им Рима. Он скончался от горя. Останки его, перевезенные в Германию, были водворены в кайзерс ашарнском соборе, словно ему назло, ибо Оттон III был воплощением немецкого самоотрицания и всю жизнь мучительно стыдился своего немечества. В этом городе, Я предпочитаю говорить о нем в прошедшем времени, ибо это, кайзер-сашер нашей юности, удивительно сохранилась средневековая атмосфера, так же, как средневековым остался и его внешний облик. Старинные церкви, любовно сбереженные бюргерские дома и амбары, строения с незаделанными балками и выступами этажей, круглые башенки — под островерхими крышами, встроенные в замшелые стены, площади, мощенные булыжником и обсаженные деревьями, ратуша по своей архитектуре, находящаяся на полпути между Готикой и Ренессансом, с колокольней на высокой крыше, лоджиями под ней и двумя остроконечными башнями, которые, образуя эркеры, идут по фасаду до самого низа, Все это вместе взятое дает человеку почувствовать непрерывную связь с прошедшим. Весь вид Кайзер Сашерна словно выражал знаменитую формулу «вне временности» — схоластическая, ныне стоящей. Идентичность места, оставшегося таким же, как триста, как девятьсот лет назад, противостоит потоку времени — что проносятся над ним, многое изменяя. Но иное, решающее в его облике, остается незыблемым из пиетета, иными словами, из гордыни, из набожного нежелания склониться перед временем. Это касательно внешнего обличия города. Но и в самом воздухе здесь застоялось что-то от человеческой психологии последних десятилетий XV века от истерии уходящего средневековья, от его подспудных психических эпидемий. Странно говорить это в применении к прозаическому современному городу, но он не был современен, он был стар, а старость — это прошлое, живущее в настоящем прошлое под тонким наносным слоем нового. Пусть это звучит рискованно, Но у же крестовый поход детей, пляски в честь святого Витта, визионерская коммунистическая проповедь какого-нибудь босоногого брата у костра, сжигающего презренные предметы языческой церковности, обновление креста и мистический крестный ход, казалось, все это здесь вот-вот разразится».